Здесь, видно, квартировал самый предпоследний из жильцов, хуже Коева были одни лишь Мармеладовы. Из обстановки тут имелся тюфяк, даже не закрытый шторкой, да крепкая дубовая скамья, которая, судя по остаткам яичной скорлупы, служила обитателей столом. Спрятаться было решительно негде. И все равно пристав с помощником устроились отлично. Дело в том, что перед конуркой, с тюфяком, располагался еще чуланчик, в котором никто не жил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 В качестве самого последнего штриха вытащили на середку дубовую скамью и развернули поперек. Наклониться он, чтобы ее отодвинуть. Тут мы со спины и выскочим. Я за одну руку, вы за другую. Умеете локоть назад завертывать? Нет? Сейчас покажу. Порфирий Петрович взял помощника за руку и необычайно скорым движением вывернул, так что Александр Григорьевич взвизнул. тише показал пристав на луженские двери. А, впрочем, не столь важно. До Петра Петровича нам с вами дела нет».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 И я волнуюсь, ладошки все мокрые ужасно волнуюсь. — Вы? — поразился замет. А как же-с? Очередная сессия, и пресерьезная. Александр Григорьевич высунулся из укрытия, но в темноте ничего, конечно, не увидел. — Вы про какую-то сессию? — Про экзаменационную. Аллегория очень избитая но от того не менее справедливая. Про экзаменование человека в жизнью. Что наше земное бытие?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 потом в приготовишке разжалуют и так далее, вплоть до полного нравственного младенчества и даже ниже, с до животного состояния. Много таких срезавшихся среди нас ходит. Иногда кажется, что большинство с... Но только думается мне, что совсем пропащих среди людей не бывает. Иной человек в наипоследней инфузории разжалованный вдруг ни с того ни с сего так экзамен сдаст, что сразу в профессора взлетает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 Итак, до самого выпуска, дас. А что это выпуск? Захотелось узнать Александру Григорьевичу. Ну как же, с выпускной экзамен, без которого и диплома не дадут. Про диплом? Письмоводитель спросить уже не успел. Сс! Прошипел вдруг Парфирий Петрович.